Глава 18. Вооружейный было шумно. Кто-то из бойцов осматривал и чистил пулеметы. Кто-то щелкал разряженными гранатометами, проверяя спусковые механизмы. Несколько бойцов собирали из нескольких стандартных гранат одну усиленную. Остальные наполняли магически заряженными пулями обоим автоматов. Красота! обвел помещение довольным взглядом топор и повернулся к подошедшему Тоше. «Что у нас по времени?» «До обозначенного срока еще четыре часа», — ответил тот, нервно дергая щекой. «Отправляемся за пару часов до нападения», — приказал топор. «Как раз осмотримся, займем позиции». «Кстати, говорят, что этот гад умеет спрыгать в сумеречную зону», — опасливо посмотрел на своего босса Тоша. «Не ссы, похлопал по плечу топор своего помощника. «Он не успеет даже глазом моргнуть». Затем, поднатужившись, поднял за ручки большой металлический цилиндр, из которого торчали провода и какие-то стержни. Во, смотри, заказал у одного умельца. Эта штука все сделает». «О, а это что за штука, если не секрет?» «Какие между нами могут быть секреты? Одно дело делаем. Держи инструкцию, впадло объяснять». Топор протянул помощнику листок, испещренный мелким текстом. Тоша пробежал глазами, а потом перевел восхищенный взгляд на топора. «Это очень круто! Хочу посмотреть на рожу этой падлы!» «Скоро увидишь!» — засуетился топор. «В общем, говори всем, что собираемся через...» Он взглянул на часы. «Час! Пока доедем, будет самое то!» Топор уже хотел направиться в свой кабинет и взять любимое оружие — топорик, который не раз его выручал в сложные времена. Причем вытаскивал из таких ситуаций, что уму непостижимо. Он заранее зарядит лезвие магией, «Ведь та, что была, со временем ослабевала». На полпути из помещения его окликнул Тоша. «Одного не понимаю, парень ведь еще и маг, а если что-то учудит...» «Ты боишься магов?» — насмешливо покосился на него босс. «Не удивляй меня, ты их пачками мочил еще недавно». «Ненавижу магов», — процедил Тобиус, вновь задергав щекой. «Да и предчувствие какое-то нехорошее». «Все пройдет, как по маслу, я тебе говорю», — успокоил его топор. «Как и раньше». «Да, все пройдет как по маслу», — эхом отозвался его верный помощник. «В который раз убеждаюсь», — топор снял с плеча автомат и продемонстрировал его Тобиусу, — «на любого мага найдется своя пуля». С Зильберманом мы встретились в моем поместье. На этот раз он приехал со своей свитой в количестве 60 здоровых лбов. Это он мне доверяет, опасается случайно попасть под раздачу или всегда так катается. Еврей уже был в курсе условий, достав все-таки Драгунову по телефону. Все то время, когда мы подписывали документы, переданные главой клана, довольно улыбка не сходила с его лица. Когда мы завершили сделку и пожали друг другу руки, он проговорил. «Так и все будет в ажуре, это я вам говорю. Пусть теперь Аркаша сколько угодно раздувает чеки, это ему не поможет». «Рад, что вы с нами», — ответил я ему, провожая до двери. А я уж как раз молодой человек, обернулся Зельберман, держа под мышкой портфель с бумагами. Часть гвардии в 50 отчаянных воинов оставляю в вашем поместье. Они подчиняться будут Есику, способный парень, скажу я вам. Замечательно, поблагодарил я. Я познакомил его с моим начальником службы безопасности. Старый еврей, широко улыбаясь, кивнул и погрузил свое тело в автомобиль, подъехавший к дому. После его отъезда я вызвал Софью. Она зашла через пять минут. «София, там нужно определить пятьдесят человек пополнения», — обратился я к ней. Они уже начали разбивать шатры на пустыре за домом. Я пока что познакомилась с их командиром. Вполне адекватный парень, хоть, как мне показалось, и слишком молодой, но настрой боевой. «Места хватает?» — поинтересовался я. «Вполне», — ответила Софья и озадаченно взглянула в окно. Оттуда был виден край пустыря, где уже колыхались первые верхушки цветастых шатров. «Только не понимаю, кто такой араву кормить-то будет?» Зельберман прислал еще двух поваров с полевой кухней и оставил первоначальный взнос. Я положил руки на пухлый конверт на столе без обознавательных надписей. «Надеюсь, не последний, так что справимся». «Хорошо», — улыбнулась блондинка, загадочно посмотрев на меня. «Как ты относишься к прогулкам по лесу?» — задал я вопрос, который поставил Софью в тупик. «Хм, во время войны не очень, а так, люблю гулять на природе», — ответила она. «Думаю, все же придется прогуляться», — ответил я. «У меня патроны почти закончились». «Ты так стрела называешь?» — размеялась Софья. «Любопытно». «Ну да, почему бы нет?» — улыбнулся я. «Так как, пройдемся?» «Понятно, что Алексей будет против, но никуда он не денется, согласится». Что и требовалось доказать. Когда мы с Софьей подошли к штабу, который перенесли в здание, расположенное на входе в парк неподалеку от фамильного дома, заметили Алексея, который слушал отчет командира одного из отрядов. Когда он освободился, я обратился к нему с просьбой выделить мне 10 элитных магов. От Медведевых пришло утром пополнение, и теперь количество элитников перевалило за 30. «Но ты сам посуди», — попытался меня отговорить Алексей. «Враг только этого и ждет. Хорошо, что вчера ничего не произошло». «Если у меня не будет стрел, как я буду обороняться?» — категорично ответил я. «Лучник без стрел — это как маг без магии». «Так ты же и маг немного», — попробовал вывернуться Алексей. «Вот именно, немного», — я прибавил категоричности. «Лук для меня — основное оружие, и в это мое преимущество». «Короче, ты задолбал!» — вскипел Алексей. «Хорошо, десять элитных магов пойдут с тобой!» «Не только они!» — улыбнулся я. «Не понял!» — удивленно посмотрел на меня Алексей. «И я тоже буду бдить за нашим боссом!» — вышла вперед Софья. «Он это хотел сказать!» «Ага, очень бдить!» — кивнул я. «Да ну вас!» — махнул Алексей и пошел давать распоряжение элитникам. «Он всегда такой, — проводила его взглядом Софья, — слишком серьезный!» «Люди по-разному реагируют на угрозы. Он дергается. Отсюда и излишняя раздражительность». Затем я заметил, как к нам приближается десятка бойцов в камуфляже. «Ну что, погнали собирать заготовки!» Гуляли мы по лесу недолго. Маги рассредоточились по периметру, контролируя каждый клочок земли вокруг. Мы же с Софьей углубились в лес всего на 100 метров и собрали более двухсот сухих палок нужного диаметра. «А это подойдет?» – подняла очередной экземпляр Софьи. «Это нет», — подошел я. «Видишь, сучок? Слабое место и неоднородная структура может повлиять на баланс стрелы. И еще есть кривизна. Я определяю уже на глаз, а посмотреть просто». Я повернул палку торцом и поднес к ее глазу. Вот так смотришь, и видно, что она немного уходит в сторону. Кривая, даже если немного, значит, в пекло ее. Представляю, как бы ты стрелял кривыми стрелами», — засмеялась Софья. А я стрелял и кривыми когда-то, но промолчал, сдержав улыбку. Оттачивая навыки лучникам мне приходилось стрелять и такими. Как нас учил Буйвол, чтобы выжить, нужно было уметь все и стрелять из всего. Интересно, Софья прочитала мои мысли? Судя по всему, нет, иначе я бы увидел на ее лице хоть какую-нибудь реакцию. Она просто замолчала, высматривая и дальше на земле подходящие для стрел сухие палки. И надо отдать ей должное, нашлась десяток неплохих экземпляров». Мы собрали меньше, чем предполагалось. Все-таки в лесу найти идеальную заготовку не так-то и просто, но я не переживал насчет этого. Около ста экземпляров я заказал местному плотнику. Затем мы выдвинулись в сторону поместья и через некоторое время благополучно прошли на территорию. Мельком я кинул взглядом бетонные заграждения, которых еще пару часов назад здесь и не было. Быстро и слаженно работают ребята. Как только Софья покинула меня переключаясь на свои повседневные дела, я увидел пропущенный звонок с незнакомого номера. Кто бы это мог быть? Перезвонил и услышал голос Павла. «Слушай, я тут подумал...» Он был крайне смущен. «В общем, не очень красиво я себя повел в прошлую встречу». «Да, совсем некрасиво», ответил я. «Так чего звонишь? Еще хочешь что-то высказать? А то все сейчас на нервах». «У нас с отцом бывают иногда такие стычки, и тебе заодно досталось», — продолжил Павел. «Война идет, сам понимаешь». «Значит, ты решил извиниться?» — я внутренне ухмыльнулся. «Неужели прозрел?» «Но я на тебя особо и не обижался». «Осадок все равно после такого отношения остается, уж я-то знаю», — пробормотал Павел. «Поэтому, чтобы ты не держал зла, предлагаю встретиться. Мирно побеседуем в моем ресторане, я расскажу свои мысли по поводу уничтожения Трайкорова. Тем более, когда Зильберман на нашей стороне, это сделать несложно». «Ну хорошо», — ответил я. «Раз он пошел навстречу, грех отказываться. Только ради того, чтобы в клане было поспокойней, стоило пойти на этот шаг. Где конкретно?» «А прямо на берегу моря, Дионис», — предложил Павел. Если что, безопасность гарантирую, насчет этого можешь не переживать. И когда ты хочешь встретиться? Было бы идеально сегодня в шесть вечера, как раз и еще светло, и погода идеальная. Идет, — согласился я, — подъеду в шесть. После того, как завершился звонок, я зашел к плотнику, забрав готовые изделия и отбраковав треть из них, а затем подошел в мастерскую ТАУ. От него пришло сообщение, что наконечники готовы. Удивительно, как быстро он управился. Я смотрел боевой наконечник и довольно ухмыльнулся. Враги точно оценят. Блестящий крепкий металл, острые кромки, идеальная форма. А взрывные наконечники просто чудо. Я нажал на выемку, чтобы проверить, как они открываются. Отщелкнулась боковая часть, и внутри я разглядел ячейку для кристалла. «Кстати, а где можно сейчас найти обогащенные кристаллы?» Обратился я к китайцу. Он задумался. «Они бывают разной мощности», — наконец ответил он. «Например, те, которые используют для освещения территории, маломощные, а есть боевые, которые маги заряжают специально для сражений». Я поблагодарил китайца. «Маломощные как раз сойдут для тренировки». Уходя, я положил на его металлический стол 10 новеньких 100-рублевых купюр. «Да ну что Иван Сергеевич!» — начал отмахиваться он и протянул мне обратно вознаграждение. «Я делал это для клана, притом материалы, куплены не на мои деньги». «Я высоко оценил твой труд. Я с благодарностью посмотрел на него. То, что ты сделал, стоит значительно больше, уж поверь мне». «Я все равно не могу принять их», — замахал головой Тао. «Считай это признанием твоего таланта», — настаивал я. «Всегда знай себе цену. Если тебе нравится то, чем ты занимаешься, и это уже приносит деньги, подумай по поводу открытия своей лавки». «Так я же слуга рода и не могу заниматься торговлей», — посмотрел на меня покрасневший от смущения китаец. «Думаю, что этот вопрос я смогу решить», — ободрююще улыбнулся ему в ответ. «И запомни, на голом энтузиазме не проживешь, наступит момент, когда ты просто опустишь руки, потеряв интерес». Оставив Тау в задумчивости, я положил наконечники в пространственный карман и направился на территорию. Надо было найти тихое место, где я бы мог смастерить стрелы». Да, деньги, что в моем родном мире, что в этом, как ни крути, мотивировали двигаться дальше. Уверен, что и Тао это поймет. В следующий раз уже не будет так кривиться при виде цветных бумажек. Мимоходом я зашел на кухню и набрал у поваров утиных перьев после недавнего ощипа. Как раз сгодятся в качестве оперения для стрел. Теперь насчет места производства стрел. Я глядел территорию и тут же вспомнил о Тиме. Парнишка хотел стать лучником, тогда начнем с малого. Покажу ему на практике, как делаются стрелы, а потом и все остальное. Вызвонил лиса, и оказалось, что они гуляют у пруда. Вот там мы и проведем первое практическое занятие. Когда я увидел их, и, поздоровавшись с лисом, Римой, предложил Тиме присоединиться к производственному процессу, он воспринял мою идею с восторгом». Вначале он наблюдал, как я аккуратно расщепляю заготовки, затем как вставляю наконечники в расщепы и закрепляю клеем, и как готовлю оперение, чтобы украсить им стрелу. Понятно, что пользоваться клеем я ему не дам, но подготовить все для своей первой стрелы — это пожалуйста. Я наблюдал, как он пыхтел и тужился, и по поневоле ушел в воспоминания. — Рагнар, ты что делаешь? Кто тебя так учил издеваться над материалом? — взревел над ухом голос Буйвола. Так мы прозвали одного из учителей. Целепый взгляд, постоянно выпученных глаз, раздутые ноздри и постоянная агрессия лишь подтверждали сходство с этим зверем. «Учитель, все как рассказывали?» — пробормотал я. «Я не так тебе, шалопаю объяснял, ты опять все перепутал!» Буйвол наступил на мою стрелу и тот треснул, сломавшись пополам. «Заново!» Я сдержался, чтобы не сказать чего-нибудь резкого. Столько усилий, и все псу под хвост. Вновь взял заготовку, очистил ее от коры, принялся шлифовать и смотреть за центровкой. Все заново, все сначала. Да ну его в пекло! Бросил занятие и направился к большому баку с водой. «Куда?» — взревел буйвол и стеганул меня кнутом по спине. От удара я выгнулся так, что щелкнули позвонки. «Сядь обратно и займись делом!» «За то, что своевольничал, нужно сделать две идеальные стрелы за оставшееся время. Полчаса!» Я нахмурился и собрал волю в кулак. «Кто сказал, что я не справлюсь? Почему я решил, что это сложно?» Вдруг мои руки перестали дрожать, и время будто остановилось. Отточенные движения, все как показывал учитель. Закрепив наконечник, я приклеил оперение... Глей был тягучим и вязким, после которого потом слепались пальцы, поэтому я периодически вытирал их о рубаху. Когда первая стрела была готова, я перешел ко второй, успев сделать ее до окончания времени. «Стоп!» — загрохотал Буйвол и тут же, ухмыляясь, подошел ко мне. «Показывай, Рагнар, свое творчество. Обещаю, наказывать сильно не буду». Я протянул Буйволу две стрелы, и он взял одну из них, внимательно осматривая. Брови у Буйвола тут же поползли вверх. Он посмотрел на меня, затем вновь на стрелу. «Покажи вторую!» — протянул он сухую здоровенную ладонь, похожую на лапоть. Изучив протянутое, Буйвол удивился еще больше. «Молодец, сынок!» — пробормотал он. «Ты меня удивил, а удивляюсь я нынче очень редко!» А затем повернулся ко всем остальным тридцати ученикам, ожидающим проверки их работ, и поднял вверх одну из моих стрел. «Итак, я буду сравнивать ваши поделки с этой стрелой. Если у кого-то будет хуже, он будет наказан». Это воспоминание настолько врезалось в память, что никакой кислотой не вытравить. После этого испытания я стал еще немного старше и мудрее. «Никогда не бросай начатое. Верь в себя, и все получится. Делай все качественно, ведь от этого зависит твоя жизнь». Вот эти из многих жизненных постулатов, которым обучала Академия Лиса. «Я сделал», — раздался у меня в голове голос Тима, который вернул меня в действительность. «А ну, покажи», — обратился я к нему. Парнишка смущенно протянул мне стрелу. «В целом, очень неплохо». Расщеп он сделал грамотно, и наконечник держался в нем довольно плотно, что говорит о его внимательности и усердии. «Качество способного ученика. Правда, немного центр не подогнан, но это дело техники». Я потрепал Тиму по голове. «Ты молодец!» «Чуть станет поспокойнее, сделаем тебе лук». «Правда?» — мальчик восхищенно взглянул на меня и, вскочив, побежал к маме. «Да что ты, у тебя скоро будет свое оружие!» — радостно встретила его Рима и подняла на руки, а затем благодарно посмотрела в мою сторону. Я лишь кивнул в ответ. После того, как я собрал все стрелы и переговорил с лисом, который попросил меня найти еще один ингредиент для интересного зелья, который он мне обещал сделать... Темный хрусталь, редкий минерал сумеречной зоны, его нужно совсем немного, буквально 2 грамма, и он даже знал, где находятся его залежи. Пообещав, что как представится возможность, я обязательно его отыщу, попрощался с ним, посмотрел на время и понял, что пора собираться на встречу с Павлом. Жорик, Алексей и 20 магов, из которых 10 были от Зильбермана, вот моя подстраховка на случай внезапной атаки. Место действительно было красивым. С террасы ресторана, где уже накрывали большой стол, открывался потрясающий вид на вечернее море. Солнце золотило водную гладь, играя светом на легких волнах, а прохладный ветер ласкал кожу, освежая мысли. — А где сам хозяин? — спросил ее управляющего, лысоватого высокого мужика в цветастом костюме. — Он задерживается, просил подождать, — ответил тот. Охрана разместилась по периметру, на меня вновь накинули парочку защитных куполов, и я созерцал окружающий мир сквозь матовую пленку. — Все на месте! — услышал в трубке голос Алексея. — Ждем? — Да, пока ждем. — Ой, не нравится мне это! — буркнул Алексей. — Павел обещал, что все будет нормально, — ответил я ему, хотя уже сомневался. Какое-то волнение внутри не давало покоя. «И ты ему веришь?» — резко бросил Алексей. «Лично я нет. В общем, если через пять минут...» Вдруг связь оборвалась. «Это что еще за сюрпризы?» «Мне кажется, что пора уходить», — процедил Жорик. На «Ну что, падла, вот мы и встретились!» — услышал я знакомый грубый голос со стороны входа в ресторан. «Теперь тебе не помогут твои вонючие арабы!»